Часть четвертая. Кровавые камни. Глава первая. Кабинет мастера Тиберия был весьма скромным и одновременно давящим. Окно позади рабочего стола было совсем небольшим, а массивные стеллажи, заполненные книгами и разным хламом, заставляли и без того маленькую комнатку казаться еще меньше. «На! Чего встал?» фыркнул хозяин кабинета, болезненно ткнув тростью мне в спину, после чего бесцеремонно оттолкнул и прошел к своему столу. А вот я немного задержался, обратив внимание на вещи, стоящие на полке слева. Их было немного, но взгляд цепляли. В первую очередь крайне детализированные рисунки на пожелтевшей глянцевой бумаге. Но чем дольше я смотрел, тем отчетливее понимал, что это вовсе не рисунки. «Это фотоарфия?» «Фотография!» Поправил он меня. «Она самая!» Мне доводилось слышать о технологии, которая позволяла запечатлеть момент, но я впервые видел подобное своими глазами. На фотографии была молодая и красивая девушка с темно-каштатными волосами, одетая в голубое платье. В глаза бросались два треугольных уха с белым мехом. Взгляд у незнакомки был очень серьезным, но на губах все равно можно было заметить едва уловимую улыбку. «Не трогай!» — довольно грубо крикнул старик. когда я протянул руку, чтобы взять фотографию и рассмотреть поближе. «Старая фотография. ей немногим меньше, чем мне!» — раздраженно фыркнул он. «Четыреста лет?» — я вопросительно вздернул бровь. «Как она могла так долго сохраняться?» «Специальная артефактная рамка. Стоит очень дорого, так что не трогай. Повредишь, я тебе голову оторву. И это не шутка». Тон у мастера был таким, что даже сомнений не возникло в истинности его слов. «Извините», — сказал я, отступая на шаг назад. «А она? Да, уже мертва. Очень-очень давно», — вздохнул он, бросая грустный взгляд на этот древний снимок. «Если тебе надоело копаться в прошлом, то перейдем к делу. Только один вопрос», — прервало его. «Если вам, правда, четыре сотни лет, значит, вы застали время до кланов? Да, я застал эпоху экспансии», — устало вздохнул он, почесав гладко выбритый подбородок. «И нет, она происходила совсем не так, как ты думаешь. И первых видели?» «Да, видел. Но не стоит верить большинству из написанных в книгах историй. Сама система кланов сформировалась спустя почти сто лет после начала экспансии. Об этом нигде не написано», — растерянно сказал я. «Разумеется», — криво усмехнулся мастер. «Они...» Он указал указательным пальцем в потолок. «Хотят, чтобы сама система кланов для простого народа выглядела нерушимой. Не удивлюсь, что в некоторых книгах уже пишут, что экспансия случилась тысячу, а, может, и больше лет назад, и кланы существуют все это время. И вы видели старый мир? Мир без магии имеешь в виду? Да, видел. Застал сам его конец», — фыркнул старик. и я решил, что с расспросами лучше повременить. Он явно был не в настроении и, скорее всего, подумал о том, не стоит ли дать мне пинка под зад, выставив из своего кабинета. «Я хочу знать, что такое Элинар и кто такие элинцы», — прямо сказал я. «Слишком много ты хочешь», — усмехнулся он, указав тростью на свободный стул. Дождавшись, когда я сяду, продолжил. «Думаю, что усадил он меня, боясь, что я начну трогать его личные вещи». «Элинар — это место. Город, скорее всего. А может, целый мир. Понятия не имею. В Элинаре, где живут истинные властители этого мира...» «Погодите, что?» — я нахмурился, пытаясь понять, шутит он или просто сошел с ума. Но старик, кажется, был полностью серьезен. «Это если уж совсем грубо говорить...» — хмыкнул он, после чего достал из ящика стола ту самую трубку, которую я увидел при первой встрече с мастером. Он засыпал туда табак и закурил, не удосужившись спросить, нравится ли мне это. «Они теневые кукловоды этого мира». «Простите, но звучит как полный бред». «Бред, говоришь?» — криво усмехнулся он. «Сколько перворанговых воинов у Зальда?» «Ни одного». «А второго ранга?» «Не знаю», — покачал головой. «Два», — после небольшой паузы пояснил старик. «Сам глава Талимор Зальд...» И его ублюдок саймон фрил а сколько перворанговых у деарима понятия не имею чуть больше десятка и плюс минус столько же у остальных великих кланов во всем мире едва наберется сотня воинов первого ранга дрейк пока я не очень понимаю куда вы клоните хорошо зайдем с другой стороны мастер закинул ноги на стол Поудобнее устраиваясь в своем кресле и сделал затяжку из трубки. Что отличает в первых двух рангов от более низких? «Эфир», — после небольшой паузы ответил я, вызывая из памяти одну из лекций, что нам читали по поводу кланов, их иерархии и прочих вещей, с ними связанных. «Да, Эфир. Особая энергия, пришедшая вместе со стержнем. Практически каждый элинец умеет с ней работать». «Понимаешь, что это значит?» Эти слова заставили меня внутренне содрогнуться. И не только от мысли о том, что где-то есть сила, превосходящие кланы, а скорее от осознания того, что я тоже могу управлять эфиром. И пусть его генерация ничтожна, и чтобы применить одну единственную способность, мне, скорее всего, придется потратить добрый десяток лет на заполнение шкалы, был важен сам факт того, что я на подобное способен. И все же та женщина, она его не использовала. Именно поэтому я ищел ее грязнокровкой. Хотя, учитывая твою нулевую осведомленность, ты вряд ли понимаешь, что это значит. Грязнокровые – это дети, родившиеся тут, когда какой-нибудь элинец нагулял ребенка с одной из местных красоток. Думаю, ты как раз из таких. И вновь мастер сделал слишком поспешные выводы. Моя мать была элинцем, и вполне возможно, что отец тоже. Но звучать это я не стал. Пусть мастер и собирался сохранить мой секрет, в полной мере я не мог ему доверять. «Они не могут использовать эфир», — тем временем продолжил Тиберий. «Не знаю, от чего это зависит, но, тем не менее, обладают даром. Причем зачастую сразу обеими его сторонами, и ки, и маной. Но таких, как ты, элинцы либо используют как шпионов, либо просто убивают». «Значит, вы думаете, что я шпион?» — прямо спросил я. «Ты шпион? Скорострел. Ты слишком туп для шпиона», — рассмеялся мастер. «Нет, я думаю, ты просто ошибка. По какой-то причине ты выпал из их поля зрения, но когда они тебя обнаружат, то либо заставят работать на себя, либо убьют, третьего не дано». «Скверно». Велос говорит, что ты намерен свалить через три года?» «Да. В таком случае не пользуйся больше способностями». Я промолчал, опустив глаза. Эти силы пугали, но были жутко притягательны. Мне хотелось развиваться и становиться сильнее, учиться использовать их, а отказ был равносилен отказу от частицы себя. Помимо грязнокровных есть еще и отступники. Та баба была как раз из них. Некоторые могут использовать эфир, некоторые — нет. Но общее у них одно — они скрываются. Возможно, они совершили преступление или вроде того, но они очень не хотят, чтобы их обнаружили. Вы сказали, что Эльнар правит миром. Но я пока не понимаю, как. Я об этом даже не слышал до разговора с вами. Я уже говорил, что руководство кланов хочет, чтобы простой народ считал их незыблемыми. А Ильнар. Им плевать. По большей части Элинар контролирует кольцевой мир. Многие с таким восхищением смотрят на технологии кольца, а ведь по факту они за эти четыре сотни лет не изменились. Подозреваю, что Элинар целенаправленно ограничивает развитие кольца, а вместе с ним и островов. Это звучало странно, но в то же время логично. Технологии кольца, конечно, впечатляли, Но почему всегда только кольцо диктовало условия? Основное сырье, получаемое кланами в стержне, уходит именно на континент. Они могут использовать это как рычаг давления, но не используют. «Понимаю. осмыслить подобное сложно. Мастер», — осторожно начал я, — «А не могли бы вы освободить меня от занятий? Ненадолго. Я хочу заняться самообучением». Он взглянул на меня очень хмуро и ожидал, что он скажет что-то вроде... «Скорострел? А ты не охренел ли?» Но вместо этого он сказал совершенно другое. «Как хочешь, сопляк, это твоя жизнь, не твой путь. Учитывая, что кошка сейчас прикована к постели, и вылаз сказал, что остальным не стоит напрягаться из-за ранений...» Он вытащил труп изо рта и раздраженно взглянул на нее. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Ствол дерева взорвался, разлетевшись на мелкие щепки, а затем с противным скрипом и треском дерево повалилось на землю. Как же хорошо, что я решил уйти подальше от города. Вспомнив о том, как передвигалась Аллера, я решил попробовать перемещаться так же, проложив только мне видимую дорожку из гвоздей и прочего металлического хлама. «Вау!» — послышался сзади удивленный возглас. «Ох!» — устало вздохнул я, повернувшись к вышедшей из-за деревьев девушке. Я чувствовал, что она идет следом за мной, но так увлекся стрельбой гвоздями, что совсем про нее забыл. «Ты разве не должна была быть в постели, Кира?» «Я в порядке», — отмахнулась она, подходя к упавшему дереву, чтобы поближе рассмотреть, что я сделал. «Как ты это делаешь?» «Понятия не имею», — честно ответил ей. «Я лишь крайне примерно представлял себе принцип работы этой способности». «И много раз можешь так сделать?» «Раза три». «Прикинув, сколько у меня осталось маны и ки», — ответил я. «По крайней мере, если с такой же силой». «А если вот так?» — я вытащил из кармана один из гвоздей и просто толкнул его. Он сорвался с ладони и вонзился в ближайшее дерево почти наполовину. Химера тут же подскочила к нему, чтобы рассмотреть повнимательнее. «Круто! Ты бы мог работать с забивателем гвоздей. улыбнулась Кира. «Очень смешно!» — вздохнул я. «Ты плохо выглядишь», — нахмурилась она, подойдя ко мне и коснувшись моей щеки. Тебя что-то беспокоит? Беспокоит. Меня беспокоит очень много вещей, начиная от собственных способностей и заканчивая тем, что я убил двух человек. И если Альра это заслужила, то вот Саир. Он был всего лишь марионеткой в чужих руках, как Кира и Парон. Нет, все нормально, соврал я, попытавшись улыбнуться. Девушка мне не поверила, но с расспросами лезть не стала. Вместо этого нежно поцеловала меня, прижавшись всем телом. Ты спас меня второй раз, Драйкарс, с нотками грусти, сказала она, разорвав поцелуй. Если ты думаешь, что чем-то мне обязана, то заблуждаешься. Мне нравилось, Кира. Глупо было бы это отрицать. Я запустил ей пальцы в волосы и совершенно случайно почувствовал что-то холодное. Кира, я думал, что его вытащили. Нет, она виновато улыбнулась. У меня возникли некоторые проблемы с извлечением, в отличие от парона. Нахмурившись, я положил палец на маленькую металлическую пластину размером с ноготь и мысленно обратился к наноботам. Активация прямого управления управляющим нейроядром. Задействована программа безопасного удаления управляющего нейроядра. Критическая ошибка. Программа остановлена на 41%. Запущен анализ критической ошибки. Удаление управляющего нейроядра невозможно из-за срастания управляющей нейронной сети с нервной системой пользователя. «Массарова семя!» выругался я, вчитавшись текст. «Дрейк!» осторожно подала голос Кира. «Погоди!» тихо ответил я, пытаясь найти решение данной проблемы. «Физическое изъятие управляющего нейроядра может привести к серьезным травмам мозга». «Дрейк!» вновь обратилась Кира куда более настойчиво. «Что?» «Я вижу нечто странное. Какие-то надписи перед глазами. Что такое?» нейроядро.